Другой бы эти следы и не заметил. Да и он, натренированный военный профессионал, для которого умение замечать следы и читать их было архиважным, не сразу приметил рисунок протектора и обратил на него внимание, лишь заметив прижатую траву на газоне и сломанный кустарник. Тут бы ничего странного не было, не будь этот день одним из тех бесконечных и безымянных дней, что угрюмо текли вот уже четвёртый год после всемирной ядерной катастрофы. Машину, которая могла ездить, моряк не видел уже год. А характер следов говорил, что проехали по этой сухой уродливой траве неделю назад. Или чуть больше. Он понимал, что сейчас не она важна, а дело спасения этой бестолковой и несмышлённой девчонки. Но природное чутьё, на которое моряк уже давно привык полагаться, говорила ему, надо найти и проверить. И он стал искать. Это оказалось непросто. Машина то и дело возвращалась на асфальт, где следы терялись. Но спасибо катастрофе, во многих местах покрытие улиц давно потрескалось, выпуская наружу обнаглевшую траву и кустарник. И кое-где было отчетливо видно, по растениям проехали колесами тяжелые машины. Поиски оказались тупиковыми когда следы привели его к разрушенному зданию, на которое упало большое дерево с прогнившим внутри стволом. Марек ходил вокруг, но больше новых следов не встречал. Это было несколько странным. Но он обратил внимание на дерево. Было бы логичным, если оно упало тогда, три года назад. Оно вспыхнуло под воздействием теплового излучения или от ближайшего пожара, который также возник благодаря взрыву, и упало в итоге. Но осмотр показал, что всё не так. Дерево прогорело давно, но рухнуло недавно. В этом мог быть ключ к разгадке того, от чего следы обрывались именно здесь. И моряк не ошибся. Кто-то загнал машину в провал стены здания. Затем залез на дерево и привязал к нему толстую пеньковую верёвку. Другой конец привязал к торчащей арматуре панели стены, нависшей над проломом. И туда же прицепил трос лебёдки. Когда машина оказалась в укрытии, некто потянул лебёдку и обрушил панель, закупорив вход. В свою очередь, падающая панель увлекла за собой дерево, которое едва стояло с пустым выгоревшим стволом. Что и говорить, этот некто замаскировал машину хорошо, ей оказался четырёхколёсный бронеавтомобиль БРДМ с нарисованным на корпусе Андреевским флагом. Примечание исполнителя. БРДМ. Бронированная разведывательно-дозорная машина представляет собой двухосную колёсную, со всеми ведущими колёсами, машину высокой проходимости. Пробравшись через густую крону заваленного дерева, Марек тщательно осмотрел машину снаружи на предмет возможных ловушек и растяжек. Ничего не было. Бросилась в глаза белая грязь на подножке возле переднего левого колеса. Белый мазок обращал на себя внимание на фоне тёмно-зелёного корпуса и разводов брызг влажного грунта. Моряк пощупал отметину. Белая масляная краска. Очень густая, но до сих пор не высохшая. Видимо, много оливы добавлено было в краску. Она и так не склонна к скорому высыханию. А уж в такую постоянную сырую пасмурную и холодную погоду... Моряк в очередной раз понюхал испачкавшиеся кончики пальцев растирая в них краску. Он готов был поклясться, что уже видел совсем недавно такие следы от ботинка, увязшего где-то в белой массе. Но вот где? Однако надо теперь осмотреть внутренности бронемашины. Зажигание не работало. Но причина оказалась проста. Аккумулятор отсоединён. Более того, и клеммы, и контакты батареи обильно смазаны промывочным маслом, чтобы долго не подвергаться окислению. Тщательно протерев их найденной у водительского сиденья ветошью, моряк подсоединил питание. «Стартер заработал. Значит, аккумулятор в порядке. Бак оказался почти полным. Машина полностью исправна. Хоть сейчас, садись и езжай. Завалившую в ход плиту он сдвинет без проблем».